Глава третья — Ну, как вам, оладушки, Константин Федорович? Наталья Петровна поймала меня в тот момент, когда я собрался по-тихому свинтить на учебу. — Да, черт возьми, вместе с молодым телом мне достались некоторые другие обязанности, среди них учеба в университете магии. — А ладушки божественные, съел бы все, до да опаздываю, — объяснился я и пошел к дверям. Прошу простить великодушно, мне пора. Карета подана. Положа руку на сердце, Петровна готовила то, что к еде имело косвенное отношение. Возраст его мать. Нянечка была слабовидящая и путала пропорции специи, не дожаривала или пережаривала еду. Несмотря на то, что она пробовала еду, многое подгорало. Потому то, что она называла «оладушками», На деле было в большинстве случаев сухариками, скрипевшими сажей на зубах. Я съел три оладушка, вышедших сносно, а испорченные завернул с собой, но не для того, чтобы съесть. В надежде проскользнуть незамеченным не суждено было сбыться. Петровна довольно резво для своих лет рванула вперед и перегородила мне дверь. «Погодите, барин!» Раз вам оладушки понравились, возьмете с собой и покушайте, а то целый день голодным будете ходить. Она сунула мне еще несколько черных камушков, обернутых салфеткой. Отказаться варианта не было, поэтому я принял презент нянечки и сунул его под мышку. Часа через пол после обзванивания всех возможных операторов извозчичьих бирж и заверений, что дорога тут не хуже, чем на столичном подроме. Мне, наконец, выслали экипаж. «Костик, а ты когда вернешься?» На крыльце меня ждала сестренка, с которой у нас был ритуал. «Обязательно попрощаться перед моим отъездом». Последнее время приходилось много мотаться по делам, поэтому ритуал быстро закрепился. «Постараюсь до полуночи», — ответил я, взъерошив анюти волосы. «А тут тебе кое-что просили передать». Девочка протянула мне какой-то конверт. Кто попросил? Я взял конверт из ее рук, но прежде чем открывать, пожурил. Сколько раз говорил не общаться с незнакомыми людьми. Понятно, что Анюта в ее возрасте в одно ухо влетела, из другого вылетела, но девочка виновата склонила голову. Мелкая знает, что я не буду долго ругать. Конверт заинтересовал. На нем большим черным шрифтом написали "Должнику". Я вскрыл его, достал письмо и пробежался по строкам. Ничего нового. Кредиторы уведомляли о последнем китайском предупреждении и о том, какой я подлец и негодяй, который не платит по чужим счетам. Хотя стоп. Новой все-таки была небольшая приписка в самом низу, под коварной звездочкой. В случае невозврата долга, до 13 числа сего месяца, Недвижимое имущество господина Вавилова К.Ф. подлежит аресту. Не было печали, — купила баба порося. Да, новости неутешительные. Господа кредиторы намекали, что не прочь отжать у меня землю с поместьем за счет суммы долга. — Выехать собираетесь, ваш благородие! — поторопил меня злой, как черт курьер. — Не иду, а лечу! — дежурно бросил я и перевел взгляд на сестричку. — Анюта, иди в дом и без присмотра не гуляй. — Костик, а что такое «порвут на британские флаги»? — захлопала глазами сестренка. — Ты где это слышала? — Дяди, которые передали мне конверт для тебя, сказали, что «порвут тебя на британские флаги», — пояснила она. — Иди в дом и не слушай, дядь, — повторил я за сестренкой и пошел к карете, ворча себе под нос. — Кто что и кому порвет, мы еще посмотрим. — Долг, о котором шла речь среди прочих, принадлежал моему отцу. Старик, ушедший в мир иной, взял для непутевого сынка огромный кредит на оплату обучения в магическом университете. Теперь, если я не хотел, чтобы кредиторы отобрали дом, придется отдавать. Кучер, весь перепачканный в грязи, недовольно забурчал. Предвосхищая, что он заведет старую шарманку про «если бы он знал», я сунул ему оладушки. «Угощайся, милый человек!» Он подозрительно посмотрел на салфетку, но заткнулся и сел на козлы, не удосужившись открыть мне дверь. Справедливости ради, на дворянина в своем заношенном костюме я все-таки походил едва ли. Карету затрясло по тем же самым колдобинам, которые с каждым днем становились все глубже. По словам моих домашних, через пару недель здесь вовсе будет не проехать. Дожди размоют все напрочь. «Куда поудержим?» — спросил кучер, когда дорога более-менее стабилизировалась, и мне уже не нужно было держаться за поручень. «Университет магии», — ответил я. Так вышло, что я учился на последнем курсе, и в момент попадания в этот мир у нас, студентов, началась преддипломная практика. По-хорошему, диплом готовился в течение года, но мой реципиент благополучно забил на подготовку. Костик Пантер, как меня здесь называли из-за пристрастия к карточным играм, весь год тусовался и не собирался решать проблемы поместья. Все, на что он был способен, влезать во все большие долги. Числился он на факультете артефакторики, но несмотря на траты отца на учебу и бесчисленные попытки, дару Кости так и сдвинулся с мертвой точки. Он мог создать одно заклинание в день а в университете их тренировали десятками. И чтобы не позориться, Костя решил вовсе в университет не ходить. Чего напрягаться лишний раз. Дурной пример заразителен, и я тоже не баловал стены университета своим присутствием. Разгребал авгиевы конюшни, доставшиеся в наследство от предшественника и его папаши. Здесь не было разделения по профилям, Все упиралось в способность мага освоить то или иное заклинание, а это было напрямую связано с генетической предрасположенностью к развитию эфирных потоков в теле, да и магия здесь называлась красиво эфир. И такие слабые маги, как мой предшественник, не способные полноценно освоить владение эфиром, шли в артефакторы или алхимики. Только вот этот самый эфир передавался исключительно по наследству в дворянском обществе. Поэтому здесь все было завязано на узах крови. Если маги женились, не на одаренных, ребенок рождался более слабым, каким получился и я. Правда, пока я понятия не имел, кто моя мать, слуги о ней не говорили, а сестра ее не запомнила. Но бросить обучение я не мог». В «Империи» существовало довольно жесткое правило, которому следовали неукоснительно. Право развивать бизнес и вести магическую предпринимательскую деятельность имели только выпускники высших учебных заведений. Были у диплома и другие плюсы, открывающие немало дверей и возможностей. Так что хоть ты лопни, хоть ты тресни, а корочка университета нужна. Благо посещение практики не обязательно – что развязывало мне руки. Документально я оформился так, будто прохожу практику на собственном предприятии, там же готовил свою дипломную работу, совмещая приятное с полезным. Моей выпускной работой был тот самый гримуар, при создании которого сломалось немало копий. Затраты на такую прелесть загоняли меня в еще одну финансовую кабалу, но без них никуда. Или так, или иди учи на зубок, Пару тысяч заклинаний из программы за пять лет обучения. При всем желании выучить такие пласты информации за несколько недель я не мог, а записать их в гримуар и заставить его работать — другое дело. В университет я ехал отметиться. Петровна передала мне содержание нескольких гневных звонков от декана. Но были и другие дела. Я планировал повидаться с товарищем, Единственными, с кем я сохранил связь из окружения моего предшественника. Остальные отвалились сами по себе после моих последовательных отказов от участия в гулянках. В инструментальный магазин, расположенный в нескольких кварталах от здания университета, я также планировал наведаться. Время спустя было видно, что камень недостаточно обработать напильником. Нужны шарошки, чтобы сделать качественную припиловку. Задумавшись, я вытащил камень и повертел его в руке, рассматривая со всех сторон. Для того, чтобы эта штука начала активировать заклинание из гримуара, мне нужен проводник. Та еще задачка со звездочкой. Делать проводник на своем оборудовании проблематично. Не хватает материалов, и некоторые детали на станках давно надо заменить. Уверен, что в дальнейшем этот вопрос мне удастся решить самостоятельно, но пока требовалась помощь извне. Чем черт не шутит? Если удастся вложить в гримуар достаточно силы, я смогу снять с завода проклятие. Проклятие было еще со времен прадеда. Не знаю, что натворил этот старик и вряд ли узнаю. Домашние о нем предпочитали не разговаривать, а когда я попытался найти сведения о деде в архивах то обнаружил любопытный факт. Из свитков имя старика кто-то с тщательностью выскреб, так что понять, кто и за что проклял это место, пока не представлялось возможным. Отец, зная проклятие, боялся к заводу подойти на пушечный выстрел и всю жизнь искал способ, как его снять. Но так он лишь отсрочил неизбежное, и вскоре завод высосал из мужика жизненную силу, Я его судьбу повторять не хотел. Карета, наконец, остановилась у университета. — Мы приехали. ВОЗ, университет маги. Хорошего дня, ваше благородие! — попрощался извозчик и укатил прочь. Я направился к четырехэтажному зданию университета, как бельмо на глазу выделяющемуся среди остальных построек. Потянул входной дверь на себя и чуть не столкнулся в дверном проходе с группой барышень, Чуть не считается. Я тотчас сделал вид, будто все так и задумано, и открываю дверь дамам. Прошу, госпожа хорошая. Я протянул руку впереди идущей красотки, чтобы она переступила через небольшой порожек. Но моя рука так и осталась висеть. Красавица только презрительно на меня покосилась, как на что-то недостойное ее внимания. — Еще чего не хватало! — бросила она своим очаровательным голоском. «Опять этот неудачник!» — захихикали ее подружки. «Мы с такими не дружим. Проваливай!» «А я бы с вами подружился на досуге!» Я подарил девчонкам улыбку, обводя их формы взглядом. «Так что мое полезное предложение остается в силе!» «Фу, пошляк!» Девчонки из группы сопровождения дружно захихикали. Только барышня в шляпке, которой я протянул руку, невольно вскинула подбородок, Еще бы вспомнить, как эту красотку зовут. Уж не знаю, что пошлого было в моем заверении, когда я в прошлый раз намекнул, что занимаюсь верховой ездой на кобылах. Ну да ладно. Может, дело в том, что они перемещались по городу не в экипажах, а на автомобилях? Я услышал со стороны дороги несколько коротких гудков, и девчонки, аппетитно шевеля бедрами, последовали к подъехавшему автомобилю. За рулем сидел местный Казанова, представитель «Золотой молодежи» и Надежда Курса в одном флаконе. Иными словами, мудак, имя которого я тоже не помнил. Помнил фамилию — Судак, очень, кстати, сочетающуюся с выданной мной характеристикой. Вид покачивающихся женских бедер приковывал взгляд, поэтому я проследил путь девчонок до автомобиля. Судаку это не понравилось. — Я тебе шею на сто восемьдесят градусов поверну, — недружелюбно зашепел он, выходя из машины и приближаясь ко мне. — Уже где-то это слышал. Ах, да, из твоего рта! — я смерил его взглядом. — Предлагаю тебе попробовать, а ты все никак не соберешься. — Ты же прекрасно знаешь, что если бы не последнее предупреждение, я бы тебя на куски разорвал вместе с твоей никчемной артефакторикой прошепел он, пристраивая руку на мое плечо и стискивая. Если бы до да кобы до да во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а целый огород. Руку убери. А то что? оскалился судак. Я внимательно на него посмотрел. Вот все-таки правильно говорят: есть такие господа, кто на словах не понимает, и для них нужна не теория, а практика. Я уже собрался провести ему небольшой практический семинар, но моим планом помешал декан факультета артефакторики. — Вот ты где, лодырь! А ну-ка, пойдем со мной! Сергей Евгеньевич, прошу вас великодушно простить, но у нас с Константином Федоровичем разговор. Разрешите откланяться? Видя, что у нас с судаком разгорается конфликт, декан взял меня под руку и увел в сторонку. Не вовремя. Мне крайне хотелось послушать, насколько мелодично хрустят переломанные пальцы этого выскочки. Но оставалось довольствоваться игрой в гляделки. Ничего, увидимся в следующий раз. Константин Федорович, декан вырос передо мной, прерывая наши гляделки с судаком. Ты прекрасно знаешь, что твоя учеба в университете висит на волоске. Зачем ты провоцируешь конфликт со столь родовитым господином? Виктор Семенович, если вопрос риторический, я промолчу, улыбнулся я декану. — Тебя за последний месяц не узнать, Константин Федорович. Тебе как вожа под хвост попало. Как продвигается дипломная работа? — По-пластунски. — Привет вам передавала, — заверил я. — Все твои шуточки прибереги для своих собутыльников, а меня прошу от них избавить, — декан наш позеленел. — Ты помнишь нашу договоренность? Ты обещал показать наработки еще на прошлой неделе. Надеюсь, что ты за этим сюда пришел. Если так можно назвать то, что я проходил мимо, то да. Меня раздражал этот полутораметровый толстяк с завышенным самомнением. С таких, как судак, он сдувал пылинки, обращался исключительно на «вы» и по этикету, но к таким, как я, отношение резко менялось на противоположное. «Не покажешь промежуточный результат — не поставлю отметку — и вылетишь отсюда, как пробка». Прошу прощения за свою нескромность, а недоимку за второй семестр вы заплатите из своего кармана. Я сделал невинное лицо и захлопал глазами. счет вылетишь я знал, что вплоть до финального испытания меня никто не будет отчислять из университета. Отчислять равно терять деньги, лежавшие на отцовском счете. Те последовательно списывались раз в квартал, и впереди предстоял последний платеж. Поэтому университету было гораздо проще выпереть меня после экзамена, когда я полностью расплачусь за дорогостоящее обучение. — Ты... — декан начал задыхаться от злости. Я же достал камень и показал толстяку. — Это что? — нахмурился он. — В огороде нашел, на заднем дворе. — Ну-ка, дай-ка. — Руки мыли? — я не дал декану взять артефакт. Он не обратил внимания, что я ему тыкал, и продолжал с интересом смотреть на камень. «Где ты его нашел?» — выдохнул он. «Сам сделал». Я не стал говорить, что навык поиска мест закольцовывания силы был приятным бонусом, доставшимся мне из прошлой жизни. Толстяк, имевший немалый опыт в распознавании артефактов, аж вспотел и промокнул лоб платком. Вообще, поиск в природе — очень тяжелая штука. Прежде чем этот камень достать, я убил несколько дней на поездку в горы и перебрал десятки тысяч других камней. Но дикана это было знать не обязательно. Мне нравилось, как вытянулась его рожа от слов про огород на заднем дворе. — Ладно, поставлю тебе отметку, — нехотя сказал он, облизываясь на мой артефакт, как на пирожное из университетской столовой. — Но обязательно опиши в дипломное место, где ты его взял. — Ага, — ответил я, по-прежнему мило улыбаясь. — Укажу-то я укажу, только этот упырь все равно такой не найдет. С отметкой было покончено, и когда декан отошел, я услышал знакомый голос своего единственного друга. — Костя, неужели ты хоть на одно занятие пришел? — удивился он. — Нет, я к тебе пришел. — ответил я без долгих вступлений. — Чем удостоен такой чести? — Пойдем пройдемся. — Ничего, что у меня пары. Ты-то не ходишь, а я, знаешь ли, собираюсь получить диплом. — Ничего, опоздаешь ненадолго. Я приобнял товарища за плечи, и мы отошли от входа в университет. — Ромчик, дело есть. Помнишь, я тебе помог, когда студенты твои уши хотели оторвать? — Да, забудешь такое. — Он потер за ухом и поежился от нахлынувших воспоминаний. Кстати, оторвать ухо Ромчику хотел никто иной, как судак, часто устраивавший дедовщину на курсе. С того момента у нас и начались недопонимания. Касаемо Ромы, я знал, что отец пацана занимался созданием магических концентраторов силы. От природных артефактов такие штуки отличались искусственным происхождением и дороговизной. Концентраторы представляли себя выращенные в лаборатории магические кристаллы, легко впитывающие магию одного типа. Чем-то эти штуки напоминали мне вычислители из моего родного мира, программируемые на определенный результат. И я был уверен, что концентратор вполне подойдет в роли проводника для моего гримуара. Не став ходить вокруг да около, я прямо попросил Ромчика такой кристалл. «Ты совсем спятил?» Он аж заикаться начал. «Ты же знаешь, какой сейчас заказ у моего папы!» «Ну, подумаешь, губернатору делает источник питания для светильника. Я же не прошу тебя кристалл отдать. Прошу позаимствовать, верну через неделю». Я прекрасно понимал, какой важный заказ у отца Ромочки. Но кристалл мне действительно нужен. Друг поскреб макушку, ежась от моего взгляда. «Блин, Кость, не начинай. Тебе сложно отказать. А между тем ты мне до сих пор червонец не вернул. Помнишь, занимал?» «Было дело», — согласился я, хотя о каком долге шла речь, не помнил. «Насчет сложно отказать так и не надо отказывать. Сочтемся. Друг ты мне или не друг, в конце концов». Рома набрал полную грудь воздуха и выдохнул со звуком спускающейся грелки. — Ладно, — уговорил. Я как что-нибудь придумаю, дам знать. — Всегда знал, что на тебя можно положиться, — я подмигнул товарищу. — Ладно, бывай, а то пару пропустишь. — Экзамены ты как сдавать будешь? Ты же все пропустил. Тебе никто диплом не даст. — Нет бы со мной сходить, — заворчал он. — Без диплома. По правилам ты не сможешь развивать бизнес. Я слышал, что поэтому барон Загребалов отказался от сделки по заводу. — Где слышал? — Да во всех газетах написано. — Ну, раз в газетах написано, так и есть. — Кстати, пока не забыл, Леонид ищет встречи с тобой. Ты на его звонки не отвечаешь, и он меня просил передать. — Ответь, что поговорю с ним, как будет время. Мы попрощались, он пошел на пару, а я зашел в магазин с инструментами, чтобы закупиться. Инструменты на заводе в большинстве своем не подходили для моих задач и морально устарели лет этак на 50. Периодически мне приходилось закупаться, на что уходили последние деньги. Впрочем, иного выбора у меня нет. Ради прохождения экзамена надо стать сильнее в кратчайшие сроки. На дверях магазина звякнул колокольчик. Сидевший за прилавком продавец поднял глаза, оторвавшись от газеты, С его переносицы сползли очки без оправы. «Опять вы!» — выдал он вместо приветствия. «Не опять, основа. снова!» Я подошел к прилавку и вытащил список, с необходимыми инструментами протянул его продавцу. Пока тот изучал, что мне нужно, я заглянул в газету, где нашел статью на первой полосе, подтверждающую слова романа. Заголовок был более чем исчерпывающий. Высокоблагородие барон Загребалов отложил сделку по выкупу завода Рода Вавиловых. Неплохой образец, как работать с общественным мнением. Команда барона отлично сняла возможные вопросы по отсутствию анонсированной сделки. Прочитать текст статьи я не успел, меня отвлек продавец. Константин Федорович, вынужден вас огорчить, но по некоторым позициям из вашего списка... — Ждать придется около месяца, — ошарашил меня он. — Поставка задерживается на границе. Аналоги подберем? Я вскинул бровь, чувствуя пробежавший по спине холодок. — Увы, аналогов на запрашиваемые вами шарошки не бывает. Продавец подвинул мне обратно список. — Если получится раньше, я с вами обязательно свяжусь. «Константин Семенович, вы, кажется, побледнели, может, воды?» Я медленно покачал головой. «Без инструмента через месяц я уже буду мертв. А больше никаких лавок, поставляющих шарошки, в городе не было. Да и в соседних тоже».